Часть вторая. Мальтийские воды. Глава 5. Путь в Средиземье. Владычество испанских эмиров было эпохой великого благоденствия. Государя эти вместе духовные и воины, отнюдь не враждуя христианским племенам, видели вокруг себя только один народ.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 История морских разбойников Средиземного моря и океана. Тюбенген, 1803 год. Ворон плыл к Гибралтару, Сеути и Средиземному морю. Погода благоволила. Дни стояли ясные, ночи звездные, что было редкостью для начала зимы. Устойчивый ветер дул с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 Сменившись с вахты, Серов шел в свою каюту, садился у распахнутых окон, глядел на пенный след за кормою фрегата и в полголоса напевал. «У геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного, и платьев черных не носи, и частых слез не лей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы,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 Учрежден ли он уже государем Петром или тот дела грядущего. Впервые Петр I ввел морской российский флаг в 1699 году после учреждения ордена Андрея Первозванного. Однако этот флаг был трехцветным – бело-сине-красным. После ряда преобразований военно-морской флаг России принял знакомый вид Андреевского стяга – синий диагональный крест на белом фоне. Это произошло только в 1712 году. Так или иначе, но в Средиземном море, омывавшем три материка, Андреевский флаг вызвал бы немалое изумление у всех, от турок до французов, британцев и испанцев. Британцы, скажем, могли бы подумать, что видят фрегат свободной Шотландии и предпринять незамедлительные меры. Святой Андрей считается патроном-покровителем Шотландии. «С российским стягом подождем», — решил Серов.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 у геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Но, насколько помнилось Серову, бессмертное гомерово творение, Одиссей в эти места не заплывал. Плавали другие, и миновав пролив, сворачивали на Зюит, к знойной Африке, а чаще на Норт, в Иберию и к Касситеридам, оловянным островам, как называлось в древности Британия.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 Бывал и после, когда расстался с сестрой и родителями. Ездил отдыхать под Барселону, в Малагу, на Крит. Это курортное Средиземье, во всяком случае со стороны Европы, было дивно обустроено. Всюду, от Греции до Испании, многоэтажные отели, рестораны, пляжи, аквапарки, Диснейленды и океанариумы. Ешь, пей, веселись, если шелестит в карманах. Не жизнь, а вечный праздник. Ну пусть не вечный, а ежегодный, с мая по сентябрь.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 Имеется в виду остров Сокровищ Стивенсона и Одиссея Капитана Блада Саботини. А если есть, то лишь отдельные злодеи и мелкое жульё, что ошивается у дальних берегов и грабит рыбачьи баркасы. Но башни, замки и крепости, которые видел Серов в прошлой своей жизни, говорили совсем об ином. Их голос был негромок, воспоминания смутны. Но добавив услышанное от деласкиса и Депернеля, Серов понимал,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 Первый паровоз, первый самолет, первый взрыв атомной бомбы. И почти ничего о том, что происходит в Средиземноморье на рубеже столетий, в годы, когда сошлись в бою четыре могучих правителя. Петр I, Карл XII, Людовик XIV и Леопольд I Габсбург, император Священной Римской империи германского народа. В день, когда фрегат проходил широту Касабланки, Серов призвал в свою каюту Робера де Пернеля, мальтийского рыцаря и командора, выставил угощение – ямайский ром, финики, вареную баранью ногу – и принялся расспрашивать о городе, что на арабском назывался дар Альбейда. бейда Касабланка и дар аль в переводе на русский означает одно и то же – Белый дом. Отведав мясо и рома, рыцарь пояснил, что в Касабланке засели португальцы и возвели мощную крепость. Оттуда, хвала создателю, сынам ислама их не выгнать.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 Еще помнятся мне рассказы монаха, духовника батюшки Маркиза о португальце Магеллане, обогнувшем землю, и британце Дрейке, который сделал то же самое, а потом лет сто назад разгромил испанскую армаду. Первое кругосветное плавание свершилось в 1519-1522 годах, и португальский мореплаватель Фернандо Магеллан в нем погиб в 1521 году. Фрэнсис Дрейк совершил второе кругосветное плавание в 1578-1580 годах, разграбив по дороге испанские колонии в Новом Свете, за что был возведен в рыцарское достоинство Елизаветой, королевой Англии. Непобедимая армада, посланная испанским королем Филиппом II на завоевание Англии, была разгромлена в июле-августе 1588 года. Это морское сражение длилось две недели, и кроме Дрейка британским флотом командовали Хокинс, Фробишер и лорд-адмирал Ховард. Еще я слышал, что нынче Луи Французский бьется с британцами и голландцами за Испанию, и что российский государь схватился с шведским королем и зовет к себе на службу охочих людей. Но о том, что происходит в Магрибском море и в Турции, мне ничего не известно. «Даже если так», — молвил Депернель.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 Доводилось ли вам слышать имя Барбароссы? Конечно. Он был германским императором, хотел сразиться с Саладином, но погиб во время третьего похода в Святую Землю. Император Фридрих Барбароса возглавил германское войско в период третьего крестового похода, но до Сирии и Палестины не добрался. Утонул в реке Салев, вблизи города Селевки. Это случилось в 1190 году, когда императору исполнилось 65 лет. Прозвище Барбароса он получил за рыжий цвет бороды и волос. «Рыжебородый» на латыни. В нем еще участвовал английский король Ричард Львиное Сердце. «Поистине, духовник вашего отца был знатоком истории и передал вам многие познания», искренне восхитился командор. «Но я говорю о другом Барбаросе, вернее, о других». Ибо было их двое братьев: Аруч и Хайрадин, оба рыжебородые и оба злобные пираты. Аруч и Хайрадин, примерная дата рождения последнего 1482 год правления султана Баезата II, появились на свет в семье греческого гончара-христианина и в юности перешли в мусульманство. Аруч нанялся на турецкое пиратское судно, Затем выбился в капитаны, отправился в Тунис и, встав во главе целой флотилии, успешно сражался на суше и на море против испанцев и местных магрибских князей. Впервые прославился захватом двух военных галер, принадлежавших папе Юлию II, 1504 год. Погиб в 1518 году под Тлемсоном, на границе Марокко и Алжира, в бою с испанцами. Его младший брат Хаяр-1, унаследовавший власть и прозвище, Барбароса II, был более удачлив и более знаменит. Получив от султана Селима I корпус Янычар, захватил Алжир, стал его правителем, а вскоре и главным адмиралом турецкого флота. Неоднократно опустошал западные Средиземноморские берега и острова от Сицилии до Гибралтара. В 1538 году уничтожил объединенный флот Испании, Венеции и Римского папы, который находился под командованием адмирала Андреа Дория был взыскан милостями Сулеймана Великолепного, наследника Селима I и, удалившись от дел, скончался в Стамбуле в 1546 году. Оба барбаросы считаются самыми свирепыми мусульманскими пиратами 16-17 веков. Два века назад, когда османы были в зените могущества, они предались туркам, построили на их золото корабли, целый огромный флот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 В 1571 году в морском сражении в заливе Лепанте испанско-венецианский флот нанес поражение турецкому флоту, уничтожив почти все морские силы Османской империи. В 1620 году английский флот обстреливает город Алжир. В 1640 году мальтийцы уничтожают суда тунисских пиратов. В 1671 году английский адмирал Блейк топит Алжирский флот. В 1683 году французский адмирал Дюкен снова разрушает Алжир бомбардировкой с моря. «Но сказать по правде...» — тут депернель понизил голос. «У наших государей, у всех и каждого, свои интересы. Случается, что они вступают в сговор с неверными против христианского соседа или платят разбойникам золото, дабы те щадили их суда, а прочие грабили и топили».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 Серов знакомился с новичками во время трапез, вахты и капитанских обходов, когда он спускался на орудийную палубу и в трюмы, осматривая свой корабль от клотика до киля, от гальюна на носу до балкона на юте. Люди попались бывалые, одни из британских и французских военных кораблей, другие из торговых судов, приписанных к Марселю, Тулону или Генуе. Третьи – бывшие контрабандисты, промышлявшие в Магрибских водах.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 Самый знаменитый из британских корсаров, стяжавший огромные богатства и в заключении своей карьеры ставший дворянином и губернатором Ямайки. Манбар-губитель. Французский пират, отличавшийся изощренной жестокостью в отношении пленных испанцев. Прославленные жестокостью и разбоем. Были будившие алчность сокровища. Золото, серебро, слоновая кость и драгоценные камни. И разумеется, были рабы. Как же без рабов?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 в юго-восточной части Атласа, Уаргла, южнее Шауя, Туареге, центральная часть Сахары и другие более мелкие племена. В результате арабской экспансии в Северную Африку приняли ислам, но сохранили многие древние обычаи. Совсем другие люди, мой господин. Когда пришли арабы, а случилось это тысячу лет назад, они были дикими и поклонялись солнцу, луне, скалам и камням в пустыне.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 пока испанская королевская чита Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская не захватила последнюю арабскую территорию – Гранадский Эмират. Вскоре после этого король Фердинанд изгнал около миллиона испанских арабов в Магриб. Они осели в Тунисе, Алжире и большей частью в Марокко. «Многие, многие тысячи! Христом клянусь и Девой Марии! Не было бы того изгнания, не пошли бы магрибцы в море и не сделались разбойниками!»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 Наша арабская кровь не означает, что мы благоволим морским разбойникам. Между нами и ими мира нет. Хорошо, — повторил Серов. Ты рассказал мне много интересного, Мартин. Теперь иди отдыхай. Деласкис встал, с поклоном сделал шаг к двери, потом остановился. Простите мое любопытство, сеньор капитан. Инвин и Атарктида — это что такое? Антарктида.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 Из далекой северной страны, у которой нынче ни флота приличного нет, ни даже морского флага. Ранним утром, когда показались с правого борта стены, башни и крыши Танжера, Серов стоял на шканцах, изучал берег в подзорную трубу и поглядывал на суетившихся вахтенных. Ворон готовился повернуть к восходу солнца. Поскрипывал рангоут, хлопали паруса, и хрипатый боб, повторяя команды Ван Мандера, орал на Марсовых. Пролив, как помнилось сирову был нешироким, в хорошую погоду с горных склонов над Альхиссерасом и Тарифой удавалось разглядеть Африканский берег. Когда-то он здесь отдыхал, и запомнилось ему бесконечное набережное, что протянулась от Альмерии до Малаги и дальше через Фуэнхиролу, Марбелью, Эстепону до самого Кадиса. Вдоль нее теснились отели, и при каждом рестораны и бассейны, бары и танцевальные площадки.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 Внезапно он с пугающей остротой ощутил, что нет еще непривычной Москвы, ни железных дорог от Мурманска до Крыма, ни строгой прелести петербургских улиц. Болото на том месте, где встанут Зимний, Исаакий, Медный всадник, Растральные колонны и Александрийский столб. Болото до да жалкие хибарки. А здесь, на Испанском берегу, тропинка в диких скалах до да ослик с погонщиком. То ли рыбу везут на базар, то ли какую-то овощ.